Глава 18. Я нашла себе работу. Я думала еще дней десять и пробовала разное в области огненной магии и танца, как с мастером, так и одна, прежде чем решилась пойти к Вороне и поговорить. Госпожа Сибилла, как-то так мне было проще к ней обращаться. Я могу предложить вам некие мои способности, благодаря которым вы сможете заработать денег, и не беспокоиться о том, что я тут у вас ем, пью, занимаю комнату и еще что-нибудь делаю. Ворона уставилась на меня так, будто впервые увидела. Велась взглядом. «И что ты можешь мне предложить?» То, что не сделает больше никто. Шоу, то есть представление. Танец с использованием магии для визуально видимых эффектов. С зрителей оградит защитное заклинание. Мы с мастером накануне полночи тренировали это защитное заклинание. Разом с танцем среди лебестков огня. Наверное, это было красиво и эффектно. Мастеру, во всяком случае, нравилось. А мне нравилось танцевать. «Я хочу увидеть сначала сама», — мотнул головой ворона. «Хорошо», — пожал плечами я. «Жалко, что ли?» Мастер сказал, что придет через три дня. «Там и увидите». «И что, ты готова выйти и танцевать?» «О, я-то готова. Я так соскучилась по сцене, люто соскучилась, что готова выходить даже перед этими вот людьми, которые приходят в дом вороны по ночам». Некоторые тайком от своих почтенных родственников или жен, Некоторые открыто. «Да, но я хочу закрыть лицо». «Понимаю», — усмехнулась ворона. «Хорошо, я посмотрю, что вы там делаете с мастером. и Иранью попрошу посмотреть». «Да, пожалуйста, можно и Иранью. Глядишь, что хорошее подскажет. Другое дело, что мы с ней работаем в разном стиле и разных жанрах. Но на стыке всегда может родиться что-нибудь интересное». Я уже не стесняясь занимала подвал под магические упражнения. И ни одна девчонка не говорила мне ни слова, потому что... О, как-то раз вредная мата пошла за нами с мастером. Как же, ни с кем больше мастер в подвал не ходил. Интересно же, что он там будет? Издеваться над вредной Варварой? Пряталась, дождалась, пока вошли и начали. А потом попыталась приоткрыть дверь и сунуть свой любопытный нос. Что ж, по носу и получила. Хорошо не огненный шар, а всего лишь несколько иск. Забежала как резаная, и перепугала весь дом, и обитателей, и клиентов. Парона лично встряхнула ее хорошенько за шиворот и сказала, что нечего таскаться, куда не просят, когда нужно и заниматься делом. И только потом передала госпоже Марте для обработки ожогов. И вообще всем запретила ходить в этот подвал, от греха подальше. А мы с мастером стали начинать урок с обязательной постановки защиты. Так вот, я теперь даже и днём спускалась туда, развешивала магические огни, ставила защиту. Кто бы мне сказал раньше, что я такое умею? Но вышло, что умею, и нужно было всего-то вспомнить. Руки сами собой брали нужные позиции, тело тоже само собой становилось как надо, напрягалось как надо и выпускало наружу силу, контролем. Вот с контролем-то оказалось сложнее всего. Представьте, вас выпустили на сцену, Даже и не солировать, а в кардебалете. И тело ваше все знает и даже делает. А голова совсем не соображает. А что тут вообще происходит? Наверное, со стороны это выглядит смешно. Во всяком случае, мастер смеялся. Покажи мои ученики что-то подобное, я бы тоже смеялась. До слез. И поэтому мне было проще, чем если бы я не умела ничего. Так сказал мастер. Но особенности тоже то и дело вылезали. Когда я пыталась понять и запомнить, но ничего не выходило. В танцах тоже так бывает, когда ты повторяешь какую-нибудь новую или сложную связку, глядя на ноги преподавателя. А потом сам вообще ничего не можешь изобразить. Так и тут. Пальцы подергиваются, ноги пошевеливаются, но ничего не выходит. И ты снова начинаешь сначала, по маленькому шажочку. По шажочку. Зажечь магические огни, поставить защиту, чтобы никакая любопытная амата не встрепалась своим длинным носом. Закрутить воздушные вихрь вокруг, чтобы поддерживали. Эх, вот бы домой, на сцену, такую меня и такие способности. Какое бы шоу можно было сделать? Я не знала, где взять музыку, но мастер подсказала, как творить иллюзию. Оказывается, я это тоже умела. И иллюзорная музыка из моего сознания звучала у меня в голове, позволяя укладывать в музыкальные фразы шаги и фигуры. Наверное, можно что-то придумать. Наверное, мастер подскажет. Ворона велела мне прийти к и когда та появится, и показать, что я там делаю. Что ж, это пришлось бы сделать так или иначе, почему бы не прямо сейчас. С госпожей Ранней мы почти не пересекались. Я позволяла себе разве что подглядывать к ней в класс во время занятий, потому что тоже страдала любопытством, как та же Амата. В конце концов, я любопытная Варвара или кто? Сейчас же я дождалась конца ее урока и вошла». «Госпожа Ранья, могу я отвлечь вас ненадолго?» «Что тебе, детка? Хочешь прийти на урок? Так приходи, нечего под дверью стоять. Я хочу сделать танцевальный номер. Я умею танцевать, но хочу только танцевать, понимаете?» «Умеешь? И что ж ты умеешь?» «Давайте так, вы зададите ритм или мелодию, а я попробую поимпровизировать». «Будь по-твоему», — согласилась ранее. Она выглядела, как и я сейчас, высокой и статной, и веса в ней было, как две нынешних меня. Но весь этот вес располагался по фигуре удивительно гармонично. Пышная грудь, широкие бедра, осанка танцора, гибкость и легкость, несмотря на объемы, точность и уверенность движений. В общем, настоящему танцору не помеха ни вес, ни рост, ни объем, ничего. И, как я понимаю, ей сейчас тоже было любопытно, что вытворит эта бледнолицая северянка. Я же спокойно сняла башмаки и подоткнула платье. А рубаху давно уже пристроилась пропускать между ног и зацеплять за веревочку на талии. все лучше, чем с голым задом. И потянулась, размяла стопы и пальцы. Попробовала стопой пол. В этом месте он был отполирован до блеска, как и в той части большой залы, где проходили представления. Ранее повесила на шею небольшой барабан на широком ремне и взяла славке дудочку. Отверстие на ней было меньше, чем на обычный блок -флейте. «Что же, справиться сразу и с ритмом, и с мелодией?» «Справилась еще как!» «Раз, два, три, четыре!» Отстучал барабан и вступила в флейта. В один голос, тихо, но уверенно и точно. Я собралась и пошла. Шаг, шаг, шаг, шаг. Это не классика, нет. Это какой-то микс шагов из всех известных мне техник. Пады-баск, подбить одну ногу другой. Пируэт, пируэт, снова подбить. Прыжок, пады-баск, добавить руки». Почему-то хотелось ощутить в ладонях в кастаньеты, хоть у меня было и совсем мало опыта с ними. Больше баловалась, чем серьезно занималась. Ну вот вдруг захотелось. Впрочем, можно ведь просто пощелкать пальцами. Пройтись вокруг музыканта и снова шаг-шаг по дебас, руки, гранд батман еще один. Я поняла, что музыка завершается тем местом, которое есть у любого танцора. Так вот, сейчас последняя фраза. Входим в вращение, завертелись, внезапно точка. Внезапно для зрителя, конечно, для меня закономерно. И лицом туда, куда нужно, то есть к опустивший флейту раний. «Кто учил тебя, детка?» — спросила она. А я уже поняла, что победила и что она поддержит. «Кто учил здешнее у меня? Вестим какой-то учитель. Это вам не магия, чтоб родители. Это другое». Отец приглашал учительницу с севера. Ее звали Мария. Моего первого педагога по классике, еще в начальной школе. Звали Мария Владиславовна. «Так я и поняла, что с севера», — раздумчиво кивнула ранее. «Да ты знаешь, как станцевать, чтобы вы смотрели и слушали, и думали о самых сокровенных своих надеждах. Хорошо, мы сделаем с тобой этот номер». «А главное, знаете что?» — усмехнулась я. «Нам предстоит добавить магических эффектов». «А зачем?» «Твои умения сами по себе магический эффект», — не поняла ранее. «Чтоб добить всех, кто выжил бы, будь это просто танец», — сказала я. Ранее усмехнулась и поклонилась мне. А я поклонилась ранее. Работа пошла.